Читал я Мезона. Замечательный рассказ о том, как один человек замерз в Альпах и провалился в ледник. И как невеста его решила ждать ровно 24 года, пока тело его покажется среди морен. И ее возлюбленный тоже ждал. И они все еще ждали, когда подошел Билл. «Много наловил?» — спросил он. Он держал и спиннинг, и сачок, и мешок с форелями в одной руке и был весь в поту. За шумом плотины я не слыхал, как он подошел. Шесть штук, а ты? Бил сел, раскрыл мешок, положил крупную форель на траву. Он вынул еще три. Одна больше другой, и положил их рядышком в тени дерева. Лицо у него было потное и счастливое. А твои какие? Помельче. Покажи. Я уже убрал их. Все-таки скажи, какие они? Они все твою самую маленькую. Врешь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 Я разложил завтрак на газете, откупорил одну бутылку, а другую прислонил к дереву. Бил подошел, вытирая руки, с мешком, набитым папоротником. — Ну, посмотрим, что это за вино, — сказал он. Он вытащил пробку, поднял бутылку и отхлебнул. — У-у-у! Даже глаза щиплет! — Дай попробовать. Вино было холодное, как лед, с горьковатым привкусом. — Не так уж плохо, — сказал Билл.